Глава 22. Нет. Не говорите мне. Кривляние большого света. Всей силой души я ненавижу их. Пожалуйста, садитесь, сударь. Весьма почтительно, с низким поклоном проделывают эту учтивость. Другой же кланяется в свою очередь и говорит: Мне садиться? Мне перед вами? Возможно ли, сударь? Иль хорошо? Я сяду на пол. Час от часу не легче. Одно тщеславие могло изобрести столь глупые фразы. Для нищих духом весь этот вздор оставим. Старая комедия. Вверх и низ по лестницам бегала Аннетта Вейльхен, бывшая душой всего в обитаемом уголке обширного Арнгеймского замка. Ничто не избегло ее внимания. Она своими глазами удостоверилась на конюшне, убрал ли как следует и накормил ли Вильгельм лошадь Артура. Заглянула в кухню, чтобы старая повариха Марта вовремя зажарила дичь. Вынула из погреба пару бутылок хорошего Рейнвейна. И наконец вернулась в комнаты проведать, что делает Артур. Увидев к своему удовольствию, что он уже успел как мог принарядиться, она обнадежила его, что он скоро увидит её госпожу. которая хотя и не здорово, но сойдёт вниз, чтобы повидаться с таким дорогим гостем. Артур покраснел, услышав это сообщение. Аннетта пристально взглянула на него, и он показался ей таким красивым, что она не могла не подумать, идя в спальню баронессы: если судьба не соединит эту прекрасную пару назло всем препятствиям, то я никогда не поверю, что истинная любовь существует в мире. Что бы ни говорил мне об этом Мартин Шпренгер. И хотя бы он клялся Евангелием. Войдя в комнату молодой баронессы, она к своему удивлению увидела, что госпожа её, вместо того, чтобы надеть какое-нибудь из своих нарядных платьев, выбрала ту самую простую одежду, которая была на ней в первый день пребывания Артура в Гейерштейне. Аннетта пришла было в некоторое недоумение и замешательство, но вскоре, отдав справедливость вкусу, Внушившему мысль избрать этот наряд, она воскликнула: "Вы правы, вы правы, гораздо лучше встретить его с искренностью швейцарской девушки". Анна с улыбкой ответила: "Но между тем в стенах Арнгеймского замка я должна хоть в чём-нибудь соблюсти приличие моего звания. Поди сюда и помоги мне приколоть пирог ленте, связывающей мои волосы". Это был головной убор, составленный из двух ястребиных перьев, соединённых пряжкой с опалом, цвет которого, изменяющийся от преломления лучей, обворожил швейцарскую девушку, не видавшую в целой жизни своей такой драгоценности. Если эта прелестная вещица носится именно в знак вашего достоинства, сказала она. то я одной только ей у вас завидую, потому что она так же чудно переменяет каждую минуту свой цвет, как наши щёки, когда мы чем-нибудь сильно поражены. "Увы, Аннетта", сказала баронесса, закрыв глаза рукой. Из всех драгоценностей, которые имели женщины нашего дома, это было самой гибельной для той, которой она принадлежала. "Зачем же вы её надели?" спросила Аннетта. "Зачем вы надели её именно сегодня, предпочтительно пред всеми другими днями в году?" Затем, что она лучше напоминает мне обязанность мою перед моим отцом и семейством. Теперь Аннета, помни, что ты должна сесть с нами за стол и не выходить из комнаты. Не вставай же и не бегай за чем-нибудь для себя и для других, но сиди на месте и предоставь обо всём заботиться Вильгельму. Это мне очень нравится, сказала Аннета. Да к тому же и Вильгельм Так охотно нам прислуживает, что люба смотреть на него. Однако мне по временам кажется, будто бы я уже не сама Аннетта Вейльхин, а только портрет её, так как я не могу ни встать, ни сесть, ни бежать, ни остаться на месте, не нарушив как-нибудь ваших придворных уставов этикета. Вам это не так затруднительно, потому что вы уже ко всем этим обычаям привыкли. Гораздо менее, нежели ты думаешь, отвечала ей баронесса. Но я больше чувствую тягость их на зелёном лугу и на открытом воздухе, чем находясь в стенах замка. Ах, правда! Пляска, например, как об ней не пожалеешь. Но я ещё более жалею о том, Анетта, что я не могу сама решить, хорошо или худо я делаю, соглашаясь увидеть этого молодого человека, хотя это будет в последний раз. Если бы приехал отец мой, если бы воротился Отта Шрекенвальт, Отец ваш слишком занят своими мрачными замыслами, сказала болтливая швейцарка. Он, вероятно, отправился на хребты Бракенбергские, где собираются колдуны, или пошёл на охоту с диким стрелком. Уймися, нетта, как ты смеешь говорить таким образом об отце моём? Ведь я очень мало его знаю, сказала горничная. Да и вам самим он не более того известен. А может ли быть неправда то, что все утверждают? Что ты под этим разумеешь, безумная? Что такое утверждают все? Что граф-чародей, что ваша бабушка была колдунья и что старый Отто Шрекенвальд – воплощенный дьявол. Это последнее вполне верно, если бы во всем остальном и можно было усомниться. А где он теперь? Пошел ночевать в деревню, чтобы развести по квартирам рейнграфских солдат и по возможности унять их от буйства. Так как они недовольны тем, что не получили обещанного им жалованья, а когда это случается, то они очень похожи на разъярённых медведей. Так сойдём вниз, Анетта. Это может быть последний вечер, который нам удастся провести с некоторой свободой. Не стану описывать сильного возмущения, с которым увидились Артур Филипсон и Анна Гейерштейнская. Они поздоровались, не поднимая глаз. и говорили с таким замешательством, что оба не поняли друг друга. Молодая хозяйка покраснела. Между тем весёлая швейцарская горничная, у которой понятия о любви основывались на свободных обычаях страны, несколько похожей на древнюю Аркадию, смотрела с удивлением и даже отчасти презрительно на юную Читу, которая, по её мнению, вела себя с такой чрезмерной застенчивостью. Артур низко поклонился молодой баронессе и, подавая ей её руку, покраснел ещё более прежнего. А Анна Гейерштейнская, отвечая на эту вежливость, обнаружила не менее того робости и смущения. Словом сказать, хотя это свидание произошло почти совсем без разговоров, но этим оно нисколько не потеряло своей занимательности. Артур, исполняя долг светского человека того времени, Повёл красавицу под руку в соседнюю комнату, где был накрыт ужин. Анетта, внимательно замечающая всё происходящее с изумлением, почувствовала, что обряды и чинность высшего сословия общества, производя сильное впечатление даже на её свободный ум, невольно возбуждали её уважение. От чего бы они могли так перемениться, думала Анетта. В гейерштейне они походили на прочих любовников и любовниц, но теперь они двигаются по правилам этикета и обходятся друг с другом так же почтительно, как если бы он был унтервальденский бургомистр, а она первейшая бернская дама. Всё это, конечно, очень хорошо. Но Мартин Шпренгер не таким образом выказывал мне свою любовь. Вероятно, обстоятельства, в которых находились молодые люди, напомнили им ту церемонность в обращении, к которой оба они привыкли в своей юности. И в то время, как баронесса, принимая Артура, считала нужным строго соблюсти все приличия, он со своей стороны старался своим глубочайшим уважением показать, что не употребит во зло оказываемого ему расположения. Они сели за стол на таком расстоянии друг от друга, которого не мог бы осудить и самый строгий этикет. Вильгельм прислуживал им с ловкостью человека, привыкшего к этой должности, а Аннетта, сидя между ними и стараясь по возможности подражать всему, что они делали, показала всю деликатность, которой можно было ожидать от горничной знатной дамы. Она однако сделала несколько ошибок. походя на борзую собаку, которую держат на поводке и которая всякую минуту готова броситься. Её смущала та мысль, что она должна спрашивать то, зачем бы гораздо охотнее сама сходила. Она ещё несколько раз провинилась против законов этикета. После ужина, когда слуга вышел из столовой, где ему нечего было больше делать, горничная наша вмешивалась в разговор и не могла удержаться, чтобы не называть свою госпожу просто Анной. И до того забывало приличие, что говорила ей и Филиппсону ты, что считалось тогда и теперь ещё считается в Германии ужасным проступком. Ошибки её имели, по крайней мере, ту выгоду, что они доставили молодым людям случай заняться предметом посторонним их личным отношениям и уменьшили несколько их замешательства, давая случай улыбаться на счёт бедной Аннетты. Она скоро это заметила, и частью от досады, а частью, радуясь предлогу высказать то, что было у неё на уме, смело вскричала. Вы оба за ужином достаточно забавлялись на мой счёт, когда меня брала охота самой принести, что мне было нужно, вместо того, чтобы ждать, пока Вилли найдёт время мне услужить. Теперь вы смеётесь надо мной потому, что я называю вас теми именами, которые даны вам в освятом крещении, и говорю ты молодому человеку и молодой девице, что говорю я и тогда, когда, стоя на коленях, обращаюсь к Богу. Но, несмотря на все ваши новые затеи, скажу вам, что оба вы настоящие дети, которые сами не знают, что делают, и теряют в шутках время, которое дано им теперь за тем, чтобы устроить их собственное счастье. Не хмурьтесь так, госпожа баронесса. Я слишком часто смотрела на гору Пилата и привыкла не пугаться сердитого взгляда. «Молчи, Анетта», сказала баронесса, «или уйди из комнаты». Если бы я не любила вас больше самой себя, сказала упрямая и отважная Аннетта, то я тотчас вышла бы не только из этой комнаты, но даже из замка и оставила бы вас здесь хозяничать с вашим любезным управлятелем Отто Шрекенвальдом. Если не из дружбы, то по крайней мере, хотя бы из благопристойности и человеколюбия, молчи или выйди вон. Нет, сказала Аннетта. Стрела моя уже пущена. Впрочем, Я ведь только намекнула о том, что все твердили на Геи-Ерштейнском лугу в тот вечер. Как будто шольдский луг был натянут. Вы знаете, что старинное пророчество говорит? «Замолчи, замолчи, ради бога, или мне самой придется бежать отсюда», сказала молодая баронесса. «В таком случае», сказала Аннетта, понизив голос и как бы испугавшись, чтобы госпожа ее действительно не удалилась, «если уж вам приходится бежать, то надобно уступить необходимости». потому что за вами никто не поспеет. Знаете ли вы, господин Артур, что госпоже моей надо бы иметь у себя в услужении не простую девушку из плоти и крови, как я, а какую-нибудь нимфу, напитанную одним воздухом. Поверите ли вы? Многие думают, что она по своему происхождению в родстве с духами стихийными, и от того-то она застеньчивая прочих девушек нашего мира. Анна Гейрштейнская очень обрадовалась случаю прекратить разговор, который завела её своим равная горничная, и направить его на предмет не столь щекотливый, хотя и близко касающийся баронессы. "Господин Артур", сказала она, "отчасти вправе иметь относительно меня странные подозрения, на которые ты по глупости своей намекнула и которым верят глупцы в Германии и Швейцарии. Признайтесь, господин Филипсон," что вы составили обо мне удивительное заключение, увидев меня, прошедшую мимо вас, когда вы вчера ночью стояли на часах у Графелустского замка. Воспоминание обо всех обстоятельствах, так сильно поразивших его в то время, смутило Артура, и он с большим трудом принудил себя к ответу, который проговорил невнятно и без всякой связи. Признаюсь, что я слышал, то есть Рудольф Доннергугель рассказывал мне, «Но чтобы я поверил, что вы не христианка...» «А-а-а, если это говорил вам Рудольф», — прервала Аннетта, «то вы, вероятно, слышали все, что только можно сказать дурного о моей госпоже и о ее предках». «Он один из тех, которые отыскивают пороки в товарах, которые они сами собираются купить, и бронят их за тем, чтобы отбить других покупщиков». Он, конечно, рассказал вам чудную волшебную повесть о бабушке госпожи моей. И действительно, судя по всем обстоятельствам, вы могли подумать: "Нет, нет", сказал Артур. "Всё, что говорят о твоей госпоже странного и непостижимого, я считаю не имеющим ни малейшей вероятности". "Мне кажется, что вряд ли это так", прервала Аннетта. Я очень подозреваю, что мне гораздо было бы труднее привести вас сюда в замок, если бы вы знали, что приближаетесь к жилищу огненной нимфы или саламандры, как называют её бабушку, не говоря уже о том, что вам было бы неприятно увидеть внучку огненной девы. Замолчишь ли ты наконец, Нетта, сказала баронесса. Если уж судьба привела нас здесь увидеться, то я не пропущу случая объяснить нашему другу нелепость сказок. который он слушал, может быть, с сомнением и удивлением, но не с полной недоверчивостью. «Господин Артур Филлипсон», — продолжала она, — «правда, что дед мой по матери, барон Герман Арнгейм, имел глубокие сведения в высших науках и при том был председателем тайного суда, называемого «Священная Фем», о котором вы верно слыхали. Однажды вечером чужестранец... преследуемый агентами этого суда, о котором даже не должно упоминать, прибыл в замок, испрашивая себе защиты по законам гостеприимства. Дед мой, узнав, что этот человек обладает глубокой учёностью, принял его под своё покровительство и пользуясь своими исключительными правами, исходатайствовал ему отсрочку на 1 год и 1 день для ответа. на разведенное против него обвинение. Они вместе занимались науками и, вероятно, в своих изысканиях тайнств природы зашли так далеко, что идти далее этого человек не может. Когда приблизился сороковой день, в который гость должен был расстаться со своим хозяином, он испросил позволения привести в замок свою дочь, чтобы в последний раз проститься с нею. Она была приведена в замок секретно. и так как судьба ее подвергалась большой опасности, то барон предложил дать сироте у себя в замке пристанище, надеясь приобрести от нее еще более сведений в восточных языках и науках. Данишмент, отец ее, согласился на это и оставил замок с тем, чтобы явиться в тайный суд, имевший свое пребывание в Фульде. Что сталось после того с Данишментом, неизвестно. Может быть, он спасся благодаря ходатайству барона Арнгейма. Может быть, был предан мечу и верёвке. Прелестная персианка сделалась супругой своего опекуна и покровителя. При множестве превосходных качеств, она была несколько легкомысленна. Пользуя своим чужестранным нарядом и осанкой, она изумляла и пугала глупых немецких гусынь. которые слыша, что она говорит по персидски и по-арабски, были уже расположены считать её занимающейся сверхъестественными науками. Имея пылкую и затейливую фантазию, она очень любила являться в таких видах и положениях, которые подтверждали забавлявшие её подозрения. Не было конца рассказам, к которым она сама подавала повод. Её первое появление в замке показалось всем весьма необыкновенным и даже чудесным. С этой ветренностью она соединяла ребятческое свои нравы, и содействуя распространению повсюду самых нелепых рассказов, она в то же время заводила с особыми одного с ней звания ссоры насчёт знатности и первенства, которые у Вестфальских дам всегда считались великой важностью. Это стоило ей жизни, так как утром в день крестин моей бедной матери баронесса скоропостижно умерла в то самое время, когда блистательное общество собралось в церкви для присутствия при обряде крестин. Полагают, что она была отравлена ядом, данным ей баронессой Штейнфилд, с которой она жестоко поссорилась, вступившись за приятельницу свою, графиню Вальштеттен. «А опал и вода, которой ей брызнули в лицо?» спросил Артур. «А-а-а!» — отвечала молодая баронесса, Я вижу, что вы желаете узнать истинную историю моего семейства, о котором вам сообщены только баснословные предания. Когда прородительница моя лишилась чувств, то весьма естественно было брызнуть на неё водой. Что же касается опала, то мне говорили, что он действительно в эту минуту лишился своего блеска, но говорят, что таково свойство этого драгоценного камня в случае, если яд попадёт на него. Причиной ссоры с баронессой Штейнфильд было отчасти и то, что по её мнению, Прекрасная персианка не имела права носить этого камня, который один из моих предков отнял в сражении у трибезонского султана. Все эти обстоятельства спутались в народном предании, и истинное событие превратилось в волшебную сказку. "Но вы ничего не сказали", заметил ей Артур. "А а о чём?" спросила его хозяйка. "О вашем появлении в прошедшую ночь?" «Возможно ли, — сказала она, — чтобы благоразумный человек, англичанин, не мог отгадать объяснение, которое я ему сделаю, хотя, может быть, оно покажется вам несколько темным? Отец мой, принимавший, как вам известно, горячее участие в делах страны, волнуемой мятежами, навлек на себя ненависть многих могущественных особ. Поэтому он принужден делать все в тайне и без нужды не показываться. При том же ему не хотелось встретиться с братом своим». Поэтому при въезде нашим в Германию он известил меня, чтобы я приготовилась прийти к нему по первому полученному от него условному знаку. Этим знаком было назначено небольшое распятие, принадлежавшее моей бедной матери. В комнате, приготовленной для меня в графслусте, я нашла этот знак при письме от моего отца, указывающем мне тайный выход, который хотя и казался крепко заделанным, но его легко было разобрать. Этим ходом я должна была выйти к воротам, отправиться в лес и найти там моего отца на том месте, которое он назначил. Странное и опасное предприятие, сказал Артур. Я никогда ещё не бывала так встревожена, продолжала она, как получив этот приказ, заставляющий меня покинуть тайком доброго и любящего меня дядю и идти неизвестно куда. Однако мне нельзя было не повиноваться. Место свидания было с точностью обозначено. Ночная прогулка в лезе людей, готовых мне покровительствовать, ничего для меня не значила. Но расставленные у выходов из предосторожности часовые мешали исполнению моего намерения, и потому я принуждена была открыться двоюродным моим братьям Бидерманам, которые охотно согласились пропустить меня взад и вперёд, не опрашивая. Вы знаете моих братьев, они благородные и добры, но имеют очень ограниченный ум. Тут она бросила взгляд на Аннетту Вейльхин. Им непременно хотелось, чтобы я скрыла моё намерение от Сигизмунда, и так как они всегда любят подшучивать над этим простодушным молодым человеком, то потребовали, чтобы я прошла мимо его таким образом, чтобы он мог с честью меня приведя, в надежде позабавиться над ужасом его привиде сверхъестественного призрака. Я была слишком огорчена разлукой с моим дядей, для того чтобы думать о чём-нибудь другом. Но я очень удивилась Когда сверх ожидания нашла вас у моста на часах вместо моего брата Сигизмунда. Не спрашиваю, какие были мысли ваши в эту минуту? Мысли безумца, отвечал Артур, настоящего безумца. Если бы я не был дурак, то предложил бы вам проводить вас, и меч мой я бы не приняла ваших услуг, сказала Анна хладнокровно. Цель моего выхода во всяком случае должна была остаться тайной. я нашла моего отца. Свидание, которое он имел с Рудольфом Дорнергугелем, переменило принятое им намерение увести меня в эту ночь с собой. Однако сегодня рано утром я отправилась к нему, между тем как Аннетта представляла меня в свете швейцарских депутатов, потому что отец мой желал, чтобы не было известно, когда и с кем я оставила моего дядю и его спутников. Мне не нужно напоминать вам, что я видела вас в тюрьме. И что вы спасли мне жизнь. Возвратили мне свободу, вскричал юноша. Не спрашивайте меня о причинах моего молчания. Я действовала тогда по приказу других, а не по собственной воле. Вашему бегству способствовали для того, чтобы учредить сообщение между швейцарцами, находящимися вне крепости, и солдатами внутри её. После лаферецкой тревоги я узнала от Сигизмунда, что шайка разбойников преследует вашего отца и вас с тем, чтобы напасть на вас и ограбить. Отец мой доставил мне средства превратиться из Анны Гейерштейнской в германскую баронессу. Я тотчас отправилась и очень рада, если предостережения моим мне удалось избавить вас от опасности. Но отец мой, спросил Артур. Я по-всему должна надеяться, что он жив и невредим? отвечала молодая девушка. Многие, кроме меня, заботятся о том, чтобы охранять его и вас. В особенности же бедный Сигизмунд Теперь, Артур, когда вся таинственность вам объяснилась, пора нам расстаться. И навсегда. Расстаться и навсегда, повторил юноша голосом, похожим на умирающее эхо. Так судьбе угодно. Вы завтра рано утром отправитесь в Страсбург и и и мы больше никогда не увидимся. Будучи не в состоянии обуздать своей пламенной страсти, Артур бросился к ногам красавицы, прерывающийся голос, который ясно доказывал, как сильно она была тронута, произнося последние слова. Она оглянулась было на Аннету, но горничная исчезла в этот миг, и на несколько минут госпожа её, может быть, не сердилась за её отсутствие. Встаньте, Артур, сказала она. Встаньте. Вы не должны предаваться чувствам, которые могут быть пагубны для нас обоих. Выслушайте меня, баронесса, прежде чем я скажу вам прости навеки. Я рыцарь, сын и наследник графа, имя которого известно в Англии, во Франции и везде, где только уважается мужество. "Увы", произнесла красавица слабым голосом. "Я давно уже подозревала то, что вы мне теперь объявляете. Но встаньте, прошу вас, встаньте!" Не прежде, чем вы меня выслушаете, сказал юноша, схватив её руку, которая трепетала, но не старалась от него освободиться. Выслушайте меня, продолжал он со всей пылкостью первой любви, сбросившей все оковы, налагаемые на него робостью и недоверчивостью к самому себе. Признаюсь, что отец мой и я обязаны выполнить опасное поручение, успех которого сомнителен. Вы скоро узнаете, какой будет конец хороший или дурной. Если предприятие наше увенчается успехом, вы услышите обо мне под моим настоящим именем. Если же я паду, то я должен я я могу я буду требовать слезы от Анны Гейерштейнской. Но если я спасусь, то у меня ещё есть конь, копьё и меч. И до вас дойдёт похвальная молва о том, которого вы три раза спасли от великой опасности. Встаньте, встаньте. Я уже довольно слышала. Слушать более было бы истинное безрассудство и для вас, и для меня. Ещё одно слово, прибавил юноша. Пока Артур имеет сердце, оно бьётся для вас. Пока он в состоянии и владеть рукой, она будет готова защищать вас. В эту самую минуту Аннетта вбежала в комнату. Уходите, уходите, вскричала она. Шрекенвальд воротился из деревни с какими-то неблагоприятными вестями, и я боюсь, чтобы он не пришёл сюда. Артур вскочил на ноги при первом знаке тревоги. Если госпоже твоей угрожает какая-либо опасность, Анетта, то здесь есть, по крайней мере, один искренний друг её. Но Шрекенвальд, сказала она. Шрекенвальд управлятель вашего батюшки, его поверенный. Подумайте об этом хорошенько. Я бы могла где-нибудь спрятать Артура. Гордая девушка уже овладела собой и величественно сказала: Я не сделала ничего оскорбительного для моего отца. Я не имею здесь гостей, которых принуждена была бы от него скрывать. Садитесь, продолжала она, обращаясь к Артуру. И примем этого человека. Ввидь его тотчас Анета И пусть он представит нам свои донесения. Но напомни ему, чтобы говоря со мной, он не забывал, что я его госпожа. Артур опять сел на своё место. Аннетта, ободрённая смелостью своей госпожи, захлопала в ладоши и вышла из комнаты, говоря про себя: "Теперь я вижу, что не шутка быть баронессой, если умеешь таким образом поддерживать своё достоинство. Почему же этот грубый человек мог так напугать меня?"